«Угодно ли вам, сэр Джервис, чтобы мы постарались открыть наши нижние порты с подветренного борта?» — спросил Гринли. «Если мы не попытаемся сделать что-то в этом роде, нам останется только ждать, когда месье де Вервилен сочтет удобным завязать бой. А лучше ли это будет для него? Едва ли не безумие думать о том, чтобы ввести в действие орудия нижней палубы в такую погоду, так что будем держать все закрытым». Если французы начнут игру, мы получим преимущество, держась к ветру. А потеря нескольких наветренных вантов может свалить лучшие мачты их флотилии». Гринли ничего не ответил, хотя отлично понимал, что потеря мачты почти наверняка означала бы потерю корабля, в случае сета с одной из главных частей рангоута. Но то была одна из самых больших слабостей сэра Джервиза, как командира, и он знал, что бесполезно пытаться убедить его разрешить хотя бы одному из кораблей под его командованием пройти мимо неприятеля ближе, чем шел он сам на плантагенете. Он называл это «прикрывать свои корабли», хотя этим достигалось лишь то, что все они попадали под риск, неизбежно грозивший одному или двум из них. Граф де Вервилен, по-видимому, отказывался понимать этот внезапный и необычный маневр авангарда своего противника. Последовали его сигналы, и его команды встали у своих пушек. Но было непростым делом для кораблей, упрямо продолжавших держаться к ветру, перестроить свои позиции при таком шторме. Однако скорость хода англичан угрожала теперь близким столкновением, если столкновение входило в их намерение, и было самое время пошевелиться, чтобы приготовиться к нему. С другой стороны, все было спокойно и как будто вымерло на английских судах. Их команды находились на своих боевых постах, а это... Момент глубокой тишины на военном судне. Поскольку нижние порты были задраены, то часть команды, размещенная на нижней палубе, как бы оказалась замурована во мраке, а те, что находились наверху, еще скрывались за полупортами. Не было по существу никакой работы для парусных матросов, и все, по-видимому, предоставлялось маневрам самих массивных кораблей, на которых они плавали. Сэр Джервис, Гринли и обычные помощники все еще оставались на юте, почти ни на миг не отрывая глаз от флотилии неприятеля. К этому времени Плантагенет и Смелый находились немногим больше, чем в миле друг от друга, с каждой минутой сокращая это расстояние. Последний корабль пробивался вперед так, что его нос зарывался в волны до самых клюзов, тогда как первый быстро и легко разрезал толщу и гребни волн а его полощущие паруса помогали сохранять остойчивость при сильном крене, неизбежно сопровождающим такой маневр. Все же случайная волна разбивалась о его наветренный борт, взметая кверху свой гребень сверкающим фонтаном струй и оставляя тонны воды на палубах. В поведении сэра Джервиза теперь не было и намека на волнение. Если он заговаривал, то мягким любезным тоном — каким джентльмен мог бы изъясняться в обществе женщин. Правда заключалась в том, что вся его энергия сконцентрировалась в решимости совершить смелое действие, и, как нередко случается с наиболее решительными людьми, чем ближе он был к осуществлению своего намерения, тем более, казалось, отметал все условное и второстепенное в своих манерах. «Французы не открывают нижние порты Гринли», заметил вице-адмирал, опуская подзорную трубу, после того, как в очередной раз долго обозревал противника. «Хотя они имеют преимущество находясь под ветром. Я воспринимаю это как знак, что они не предпримут ничего серьезного. Мы будем знать об этом не больше, чем через пять минут, сэр джеррис Этот корабль мчит вперед, словно лондонская карета». Его линия выглядит глупо, в конце концов, Гринли. Взгляните вон на те два корабля за кормой. Они почти на полмили. Дальше к ветру относительно остальной флотилии. И, по крайней мере, на полмили позади. А, Гринли?» Капитан обернулся в сторону французского арьергарда и довольно внимательно изучил позицию двух упомянутых кораблей. Но сэр Джервис опустил голову в задумчивости и снова стал расхаживать поюту. Пару раз он останавливался, чтобы бросить взгляд на арьергард французской линии, отстоявший от него на целую лигу, и, как он это часто делал, подвел итог своей прогулки. «Бантинг», — сказал вице-адмирал мягко, — «подойдите сюда на минутку. Наш последний сигнал был держаться в кильватере главнокомандующего и повторять его маневр». «Так точно, сэр Джервис. Прежний приказ — повторять маневр по сигналам или без, можно сказать». «Поднимите сигналы сблизиться на безопасную дистанцию и поставить паруса по флагману». «Есть, сэр Джервис. Через пять минут будет сделано, сэр». Главнокомандующий теперь выглядел вполне довольным. Он стал энергичнее, и на губах пробивалась улыбка. Он бросил взгляд на Гринли, чтобы убедиться, заметил ли тот что-нибудь, а затем к нему вернулось все его внешнее спокойствие. Тем временем были поданы сигналы и получены ответы. Последние обстоятельства доложили сэру Джервизу, который оглядел строй за кормой и увидел, что на кораблях уже обросопили и выбирали шкуты, дабы сократить расстояние между судами. Как только выяснилось, что карнатик вырывается вперед, капитану Гринли было приказано поставить грот и фокарией почти перпендикулярно курсу, обнести шкоты с такселей и держаться так, чтобы ветер дул во все паруса. Хотя эти приказы всех удивили, они были беспрекословно исполнены. Момент столкновения наступил. Из-за того, что Плантагенет сильно ушел под ветер, он оказался не далее трех четвертей мили от наветренного борта Смелого, быстро приближаясь и угрожая полупоперечным огнем. Чтобы не допустить этого, французский корабль осторожно отошел, облегчив себе и ускорив маневрирование на воде и выбрав для бортовой артиллерии более удобную позицию для удара. Этому маневру последовали два ближайших корабля, может быть, несколько преждевременно. Но адмирал на громовержце, считая недостойным отступать перед противником, продолжал идти Бейдевинт. Корабли за кормой следовали курсом своего командующего. Эта перемена произвела некоторый беспорядок в авангарде французов, угрожая еще большим, если бы та и другая страна отклонилась от всякого курса. Но время поджимало, и две флотилии сближались так быстро, что наводили совсем на другие мысли. «Для вас есть простенькая работа, Гринли», — сказал сэр Джервис, улыбаясь главовнокомандующий идет отдав булени а его второй и третий спереди не говоря о четвертом уходят имея ветер на травере и если нам удастся сбить графа с курса на несколько румбов то все его парни идущие позади последуют за ним а тогда воинственный Бленхейм и гремучий проскользнут мимо них как девица в контрдансе пошлите бьюри вниз на верхнюю палубу с приказом приготовить пушки Гринли, разумеется, повиновался и стал лучшего мнения об отваге в морских баталиях, чем он думал до этого дня. То был обычный ход вещей в отношениях между этими двумя офицерами. Один взвешивал и решал согласно тому, что диктовал холодный рассудок, а другой следовал своим порывам либо чему-то еще, пока на фактах не убеждался, что делами человеческими также управляют случайные силы, результаты отдаленных и невидимых причин, как и любые хорошо усвоенные планы, разработанные своевременно. В свои более спокойные часы, когда они принимались рассуждать о прошлом, Вице-адмирал обычно одерживал победы, напоминая своему капитану, что если бы не пыл счастье, то никогда бы не смог воспользоваться его плодами. Неплохое кредо для морского офицера, который в другое время осмотрителен и осторожен. Вахтенные на флотилии как раз отбили шесть склянок что означало семь часов утра, когда Плантагенет и Смелый оказались на траверзе один другого. Оба корабля испытывали сильный крен среди катившего валы моря, и оба шли навстречу ветру в горделивом величии, скользя на гребнях волн с размеренностью, напоминающей неуловимое движение планет. Вода скатывалась с их черных боков и блестящих коечных сеток, и все прочие темные доспехи, коими отличается военный корабль, сверкали от водяных брызг.